Глава двадцать вторая Карточка Эва и Келли брели по проселочной дороге, накинув на головы капюшон и курток, чтобы защититься от легкого дождя. Честер на поводке бодро бежал рядом с ними. Псу с густой шерстью дождь был не страшен. Он радовался возможности уйти из старого холодного здания, которое не было его настоящим домом. Время от времени Честер вглядывался в хозяек. будто спрашивая, куда собрались, но они лишь ободряюще улыбались. Река сбоку от дороги стремительно бежала в том же направлении к морю. Белая пена выплескивалась на травянистые берега, волны перекатывались через валуны, вросшие в землю, опавшая листва, сухие ветви и прочая ерунда неслись по течению, а над поверхностью бурной воды поднимался лёгкий туман. Деревья, стоявшие вдоль дороги и на противоположном берегу реки, выглядели серебряными от дождевых капель, а крутые склоны, видимые за деревьями, темнели густой зелёной травой, и из-за этого лощина казалась более узкой и замкнутой, чем была на самом деле. Когда мать и дочь проходили мимо церкви Святого Марка, Эва тайком перекрестилась, вознеся при этом короткую молитву. Келли не удостоилась даже взглянуть на церковь, она была слишком занята, стараясь объяснить Честеру, что не надо забегать вперёд. "Далеко нам ещё идти, Мамуля?" спросила она, заставив наконец Честера убавить шаг. Но он послушался не потому, что Келли его убедила, просто девочка силой подтащила пса поближе к себе. "Ты же знаешь, что недалеко, глупенькая," ответила Эва, улыбаясь малышке. Она с удовольствием посмотрела на румянец, появившийся на щеках дочери. Видишь деревню прямо отсюда? Так? Посмотри-ка, там большой мост, а сразу за ним магазины. Мне нравится идти вниз, сообщила Келли. Но мне не нравится ходить вверх. У меня ножки сразу спать хотят. Эва хихикнула. Боже, как хорошо прогуляться по свежему воздуху, пусть даже и дождик капает. Полезно для обеих. И для Честера полезные упражнения. У него просто истерика началась от восторга, когда Эва надела на него ошейник с поводком, и пёс сообразил, что они отправляются на прогулку. И уж он постарался как можно быстрее оказаться подальше от крикливого вообще-то. Эва вполне разделяла его чувство. Она пыталась понять, что именно видели они с Келли в пыльном большом холле, освещённом солнечными лучами. На короткое время солнечный свет пролился сквозь большое окно над лестницей, лишив по крайней мере одну из комнат мрачного уныния. А не в том ли и состоял подлинный замысел архитектора? Может быть, он сознательно спроектировал большой вестибюль таким образом, чтобы высокое окно, смотрящее на юг, ловило солнце и проявляло подлинное величие грандиозного помещения? Если так, То это, пожалуй, было единственной приятной чертой дома. В остальном такого же уютного и милого, как старый заброшенный склеп. И именно благодаря солнечным лучам пыль стала видимой. Сквозняк и теплый воздух, поднимавшийся от батареи отопления, заставили пылинки подняться в воздух, а пыль сделала видимыми танцующие призраки. Когда же солнце снова скрылось за дождевыми тучами, и криклихола опять погрузился в полумрак и уныние, призраки исчезли. Ева в глубине души знала, что видела привидения, а если не привидения, то воспоминания или как-то сохранившиеся образы мальчики и девочки, некогда жившие там, бедные сиротки, которые потом утонули. Сердцем Ева знала и то. Хотя разум твердил ей другое, что эти духи, эти образы каким-то образом были связаны с ее сыном, Кэмом, чье присутствие она ощутила еще вчера. Тут крылась некая тайна, и еще одной тайной были те пугающие и шлепающие звуки. Эва нуждалась в помощи, но не от Гейба, чей прагматизм и еще цинизм, да, заставили бы отвергнуть идею в целом. Конечно, он посочувствует Эве, но будет утверждать, что вся причина в чувстве вины, и это её собственный ум выкидывает фокусы. Он не согласится с мыслью о присутствии в доме призраков. Эва передёрнула плечами, ощутив лёгкий холодок, пробежавший по спине. Дождь тут был совершенно ни при чём. Она кликнула Келли и Честера, чтобы те сошли с дороги на поросшую травой обочину, потому что от деревни навстречу ехал белый фургон. Когда фургон проезжал мимо, его колёса подняли фонтаны брызг, обливших и Эвины высокие до лодыжек ботинки, и яркие веллингтонские башмачки Келли. Честер спрятался за Эву, чтобы укрыться от следующего потока воды. Красная Альмера ехала следом за фургоном. И двое её пассажиров без церемонна рассматривали встречных но в целом движения почти не было Эва Келли и Честер снова вышли на дорогу спускаясь к деревне широкая бухта наполненная свинцово-серой водой Бристольского залива раскинулась под ними высокие обрывистые утёсы по обе её стороны были покрыты морской растительностью Эва подумала что в ясный день это выглядит волшебным зрелищем Но сегодня непрерывный холодный дождь лишил пейзаж большинства красок. Ещё дважды Эви и Келли пришлось отходить с дороги на обочину, чтобы пропустить машины, ехавшие в разных направлениях. Но наконец они добрались до длинного железобетонного моста, соединявшего просёлочную дорогу с более широкой и оживлённой асфальтированной, также ведущей из деревни, но в другую сторону. Они дошли до ряда магазинчиков, выстроившихся по одну сторону улицы, спускавшейся к заливу и внезапно обрывавшейся рядом с утёсами. Эву интересовал один из ближайших магазинов. Она поднялась на невысокое крыльцо местного универсама. Честер тоже вскочил на крыльцо и тут же всерьёз занялся обнюхиванием входной двери. А мы пойдём в кондитерскую, с надеждой спросила Келли, сверкая глазёнками из-под капюшона. Ты купишь мне смарти, пожалуйста, мамуля? Эва сбросила капюшон с головы на плечи и изучала карточки в застеклённой доске объявлений, что висела на стене рядом с крыльцом. Посмотрим, рассеянно ответила та. Эва узнала некоторые карточки, предлагавшие разного рода услуги, она их уже видела в субботу. Но большая часть старых поблёкших кусочков картона исчезла, и та карточка, ради которой Эва пришла сюда, тоже отсутствовала. Эва внутренне застонала от разочарования. Келли уже тянула за ручку входной двери, горя желанием ощутиться внутри, где так много интересных вещей, и Честер пытался проскочить в магазин вместе с девочкой, когда дверь приоткрылась на несколько дюймов, пропуская девочку и собаку. Над ней звякнул колокольчик. Эва ещё раз быстро просмотрела содержимое доски объявлений, а потом вошла в магазин следом за дочерью и Честером. В магазине были две покупательницы, и обе стояли у прилавка с кассой. Одна женщина копалась в кошельке, чтобы рассчитаться за покупки, вторая терпеливо ждала, держа проволочную корзинку, наполненную всякими хозяйственными мелочами и пакетами с едой. Келлер ванула прямиком к полкам со сладостями. Честер топал за ней, помахивая коротким хвостом, а Эва сделала вид, что интересуется вертушкой с журналами. Она взяла один и пролистала, но хотя это был модный журнал, Эву он ничуть не заинтересовал. За прилавком стояла все та же ширококосная женщина, которая обслуживала Эву два дня назад. Зеленый фартук поверх синего платья Очки в роговой оправе, короткие сидеющие волосы с крутым перманентом, суровое выражение лица. Продавщица как раз отсчитывала сдачу первой покупательнице. Тут Эва вспомнила, что она собиралась сегодня сделать основные покупки на неделю. Для этого ей нужно было сесть на автобус, проходивший через деревню к ближайшему городку, где, как надеялась Эва, должен быть хороший супермаркет. Что ж, планы изменились. Ещё день или два им придётся обойти с замороженными продуктами. Гейп это вполне переживёт, если количество еды его устроит, а девочки вообще не обратят внимания на такую мелочь. Кроме того, покупая здесь всё необходимое, Эва сможет разузнать то, что ей следует выяснить. Она поставила космополитен на место и пошла к углу у двери, где стояли сложенные стопкой корзинки. Взяв верхнюю, направилась к прилавку морозильнику и нагрозила корзину, чем попало, не слишком задумываясь над тем, что берёт. На самом деле, Эва просто ждала, когда вторая покупательница уйдёт, чтобы задать свои вопросы, не смущаясь присутствием посторонних. Наконец, колокольчик над дверью сообщил, что покупательница вышла на улицу. Эва быстро захлопнула крышку морозильника и пошла к кассе. Продавщица, она же, видимо, и хозяйка магазина, сначала нахмурилась при виде Эвы, потом посмотрела на нее с легким удивлением. — Вы тут были в субботу? — у нее прозвучало, как в субботу. — Ведь так? Вы приехали в Крикли Холл недавно. Ведь так? — Да, мы тут побудем некоторое время, — ответила Эва. — Я вашу милую девочку узнала. Продавщица улыбнулась Келли, которая подошла к матери, держа в одной руке упаковку с Марти, а в другой — поводок Честера. — Уже нашла, что нужно? Ну, уверена, твоя мамочка возражать не станет. Эва поставила проволочную корзину на прилавок у кассы и, взяв у Келли с Марти, положила рядом с корзиной. Круглая коробка покатилась в сторону, но продавщица ловко поймала ее и поставила как следует. — Что, любим сладкое, а? Ваша маленькая мисс может прямо сейчас открыть коробку. Эва ответно улыбнулась продавщице, сразу снявшей коз с конфет и тут же через прилавок протянувшей коробку малышке. Келли схватила с Мартис благодарным видом. А как вас зовут-то, можно спросить? Продавщица быстро глянула прямо в глаза Эве. О, Калик. Я Эва Калик, а это моя дочь Келли. Ага, а та хорошенькая девочка постарше, что была с вами в субботу? Лорен, она сегодня в школе. Чудесная девочка, заметила продавщица. А в крикле холле всё в порядке, да? Эва немного замялась прежде чем ответила. Ей стало любопытно, почему продавщица задала такой вопрос. Да, всё отлично. Продавщица, не отрывая глаз от пакетов, которые она брала из корзины, подсчитывала их стоимость. Тогда всё хорошо, пробормотала она, когда подсчёт был закончен. Эва, взглянув на зеленые цифры в окошечке кассы, открыла кошелек. Передав продавщице деньги и ожидая сдачи, она сказала «Я... э... я хотела узнать, куда поддевались те карточки, что висели у вас на доске у входа». Продавщица не расслышала вопрос, поскольку все ее внимание было поглощено расчетами. «Вы что-то спросили?» – сказала она, наконец, приваливаясь с животом к прилавку со своей стороны – — Да те карточки снаружи на доске. Некоторые из них исчезли. — А, эти? Да там многие висели уже года два, а то и больше. Мой муж устроил генеральную уборку в воскресенье. А вы какую-то из них хотели найти? Прови женщины приподнялись на до правой очков. Эва слегка порозовела, но решила покончить с делом. — Да, именно так. Там была карточка ясновидящей. Вроде бы она заглядывает в прошлое. — А, вот вы о чем. Продавщица выпрямилась. Об этой карточке? Ну, она висела там за стеклом пару лет или больше. Одна молодая леди заплатила за то, чтобы её там повесить, если я не ошибаюсь. Я с тех пор её вообще не видела, ни духу, так сказать, ни слуху. Вообще-то карточку следовало снять ещё год назад, да мы забыли. Оплаченный срок давным-давно кончился. Вы её выбросили. Эва постаралась скрыть своё разочарование. Но ну, это вряд ли «Мусорщики не приедут до четверга, так что карточка должна быть где-нибудь в мусоре, там, за домом. Погодите-ка, я пойду попрошу мистера Лонгмарша, он знает, куда он ее подевал». Продавщица направилась к дальнему концу прилавка, где была закрытая дверь, видимо, ведшая в служебные помещения, либо в жилую часть здания. Она приоткрыла дверь и сунула кудрявую голову в щель. «Тед, у тебя найдется минутка!» Тот покупательница интересуется теми карточками, которые ты поснимал вчера с доски объявлений. Женщина, миссис Лонгмарш, как предположила Эва, вернулась к Касси, и её лицо выражало смесь любопытства и подозрительности. Он через минутку подойдёт, дорогая, только ботинки наденет. Её глаза впирились в Эву сквозь толстые линзы очков. Так значит, вам нужна та телепатка, ясновидящая, так Продавщица понизила голос, задавая этот вопрос, как будто разговор пошёл о чём-то весьма доверительном. "Нет, нет, не то, чтобы она была мне нужна", поспешила возразить Ева. Ей не трудно было представить, какие слухи тут же попал завод под деревне и какие могут возникнуть проблемы между местными жителями и новыми обитателями Криклихолла. "Видите ли, я пишу для дамских журналов, и мне поручено написать статью о медиумах и телепатах. Вообще о необычных людях. Я подумала, та дама, что повесила объявление, могла бы дать мне интервью. Миссис Лонгмарш несколько мгновений внимательно рассматривала Эву, и теперь уже в её узких глазах подозрение взяло верх над остальными чувствами. С другого конца прилавка послышался ворчливый голос, и Эва, обернувшись, увидела дородного мужчину, вышедшего из задней комнаты. Что ты тут говоришь, мэй? А какой такой карточке он оказался человеком невысокого роста и широким в кости одетым в длинный коричневый жилет поверх простой белой рубашки странным выглядело то что волосы его были густыми и вьющимися на макушке но совершенно прямые по бокам головы и на висках щёки и подбородок мужчины обвисли и сплошь покрылись сосудистой сеткой глаза были маленькими и глубоко посаженными а нос по-поросячьи приплюснутым. «Тед, это миссис Каллик! Они ненадолго поселились в Крикле-Холле. Ты не помнишь, куда подевал те карточки, что снял с доски объявлений?» Восточный акцент у мужчины звучал точно так же, как в говоре его жены, только голос у него был намного грубее. В отрывистой речи сквозила нетерпимость ко всякой, на его взгляд, ерунде, из-за чего он выглядел раздраженным. Хотя с чего бы ему раздражаться, Эва не представляла. Может быть, его оторвали от чего-то важного, к примеру, от любования на огонь в камине. Миссис Лонгмарс сказала ведь, что он должен надеть ботинки. «Какую именно карточку вы ищете, миссис?» — сердито буркнул он. К этому моменту Келли успела распечатать свои смарти и бросала по одной конфетке довольному Честеру, не забывая при этом угощаться и сама. Эва решила пока не обращать внимания на подобное безобразие. «Она была желтой, очень старой», — сообщила она Лонгмаршу. «Ну да, и больше вам сказать нечего. В общем, там было что-то написано о терепатии, либо ясновидении, но имя я забыла». «А, я знаю, о чем вы. Я сам только вчера ее рассматривал. Не знаю, занимается ли та дама своим сомнительным делом до сих пор, уже столько времени прошло». Пил, так её зовут. Я знаю, потому что заметил, когда карточку снимал. Лилиан или просто Лили? Думаю, что так. Да, забавно звучит. Лили. Ну да, я ещё подумал, смешное имя. Лили Пил. Точно. Он приподнялся на пятках и окинул его взглядом, от которого ей стало не по себе. На самом-то деле, продолжил он после паузы: "Я думаю, вам повезло". Я сложил старые карточки в пластиковый мешок, а потом сунул в контейнер вместе с другим мусором. Но к счастью, тот мешок был последним, так что он должен лежать наверху. Я могу его достать для вас. И снова он помолчал, изучая посетительницу, а Эва подумала, не следует ли предложить мистеру Лонгмаршу небольшую плату за его старание. "Ну так иди, принеси карточку тет", сказала его жена. А я пока сложу покупки миссис Калик в пакеты. Мистер Лонгмарш нахмурился, глядя на жену, как будто собирался возразить, но миссис Лонгмарш уже отвернулась и достала из-под прилавка два больших пластиковых пакета. Её супруг испустил долгий вздох бесконечного страдания, и исчез за закрытой дверью, сквозь которую Эва рассмотрела горящий в открытом очаге огонь и уютного вида кресла перед ним. Да, подумала Ева, этот лонг-марш определённо наслаждался теплом, держа передачи гомбасы ноги. Долгий подъём по мокрой дороге был естественно более утомительным, чем спуск, и Келли начала жаловаться на свои сонные ножки задолго до того, как они добрались до короткого моста ветшего в Крикли-холл. Даже Честер свесил голову и высунул язык, тяжело дыша. Эва, которой пришлось нести два довольно тяжёлых пакета, чувствовала себя ничуть не лучше. Дорога назад показалась по меньшей мере на милю длиннее. Они, конечно, не впервые ходили в деревню возле бухты, но, наверное, дело было в том, что в прошлый раз они сделали остановку, зайдя в церковь и поболтав немножко с викарием мистером Тревеликом и его женой. Или, может быть, прошедшие ночи не слишком спокойные. Потребовали от Эвы больше сил, чем ей казалось. Да и вся их семья была городская, никто из них не привык к тяжёлым физическим нагрузкам. У начала моста Эва остановилась, поджидая Келли и Честера. Они отстали немного. Эва слишком боялась проезжающих мимо машин, чтобы отпустить дочь далеко от себя, несмотря на то, что Келли уже отлично знала все правила поведения на улице. Поспешите, тихоходы, позвала она, но тут вдруг увидела, что Честер изо всех сил тянет Келли назад. Пёс, похоже, был не просто возбуждён, он почти в отчаянии рвался назад. Может быть, потому, что они уже подошли к Рикли-холлу, Честеру определённо не нравился этот дом, и пёс отчётливо давал это понять. Но ведь и ей ведь тоже дом не нравился, то есть до сих пор не нравился, но теперь Хоть у Эвы оставалось еще немало претензий к Рикли-Холлу, ее начала притягивать скрытая в нем тайна и еще... и еще та небольшая надежда, которую даровал ей дом. Она услышала, как Келли уговаривает пса. «Честер, идем же! Ты очень плохо себя ведешь! Просто очень плохо!» Эва поставила пакеты с покупками на мост и быстрым шагом, вернувшись к дочери, взяла из ее руки поводок. Обмотав его вокруг запястья, она уменьшила длину поводка и сердито сказала псу: "Ты просто безобразник, Честер. Мы уже почти дома и очень устали, так что идём-ка поскорее. Нам давно пора прилечь и отдохнуть". Пёс заскулил и попытался вырваться, изо всех сил натянув поводок, но его нетерпеливо дёрнула его, заставив присесть на задние лапы. Она почти потащила пса к мосту, а тот скреб когтями землю, упираясь Еве пришлось приложить немало усилий, чтобы дотащить Честера до моста. Эва устала и измучилась и начинала немного сердиться. Что такое происходит с собакой? Она наклонилась, чтобы погладить Честера и немного успокоить его, потому что он начал дрожать. Глаза пса были вытаращены, и он смотрел на другую сторону реки, изо всех сил натягивая поводок, и его лапы отчаянно цеплялись за землю. А голова повернулась в сторону, как будто Честер пытался убежать. Честер, может ты прекратишь? Эва уже почти впала в отчаяние, она энергичнее дёрнула за поводок, но пёс только сильнее затрясся. Мамуля, смотри! Эва, слишком занятая борьбой с Честером, не обратила внимания на возглас дочери, но Келли ухватилась за свободную руку матери и настойчиво повторила: Мамуля, посмотри! «Там дети!» Изумленная Эва мгновенно выпрямилась и, резко обернувшись в Келли, посмотрела туда, куда показывала дочь, через мост на верхние окна Крикли Холла. Келли, глядя туда, улыбалась. Пальчик Келли указывал на окна бывшей детской спальни, и там, в трех маленьких грязных окнах под крышей, Эва увидела бледные размытые пятна, Это могли быть только лица. В четвёртом огне никого не было. "Это дети, Мамуля", повторила Келли, а Эва почувствовала, как её род сам собой открылся. Честер воспользовался моментом, чтобы осуществить своё намерение. Эва ослабила натяжение поводка, и пёс, сделав ещё один рывок, ощутился на свободе. Он помчался вверх по склону, волоча за собой поводок. и был уже далеко, когда Эва заметила его исчезновение. «Честер, нет!» — закричала она. «Стоять!» Но пес и ухом не повел и несся к полной свободе, с такой скоростью удирая вверх по холму, как будто его несло ветром. Смущенная, рассерженная, избитая с толку, Эва снова повернулась к Рикли Холлу. Светлые пятна в окнах под крышей исчезли.